Уезжая из Казани в Оренбург, князь Щербатов доносил Екатерине, что в Казанской губернии волнование народное совершенно прекращено и бывшие в предательстве в законном повиновении находятся. Таково же мнение был и престарелый Брандт. Однако в Казанских краях было не так уж спокойно. и волнование народное погаснув в одном месте внезапно вспыхивало в другом между городами Мензелинском и Осою свободно бродили мятежники против них брант отправил секунд-майора скрипицына другой отряд под командой берглина преследовал восставших башкирцев по реке тулве Тысячная толпа их отошла к северу и бродила по Пермской провинции, в Красноуфимске коллабродили казаки, поджидавшие их себе сыловата Юлаева, скитавшегося с башкирцами за рекой Уфой. Как только генерал Мансуров занял Яицкий городок, ставропольские, и оренбургские калмыки с жёнами, детьми, скотом, в числе 600 убитых, бежали в сторону Башкирии, на соединение с Пугачевым. После нескольких упорных стычек с правительственными отрядами калмики всякий раз разбегались, но снова сходились вместе. Около двух тысяч калмыков были настигнуты и разбиты на переправе через реку Ток. От полного пленения они спаслись через хитрость своего предводителя Дербетова. В разгаре боя он приказал зажечь степь, и вот степь заклубилась огнем и дымом. Ветер шел на солдат и казаков. Преследующий отряд стал задыхаться в дыму и пламени, и вскоре, спасаясь от гибели, разбежался. Калмыки той порой перебрались через реку и пошли по Самарской линии уничтожать мелкие крепости и форпосты. В конце концов... Высланный генералом Мансуровым из Ейитского городка значительный отряд стал преследовать Дербетова. Калмыки, спешно отступая, бросали на пути уставлых лошадей верблюдов и даже своих жён, спешили укрыться в вершинах Иргиза. Произошёл бой. Многие калмыки попали в полон и были отправлены в Оренбург. Раненый их вождь Дербетов дорогою умер. Тем временем князь Галицин, получив известие об бегстве Пугачёва в Башкирию, сформировал для преследования мятежников два сильных отряда: генерал-майора Фреймана и подполковника Аршеневского. Подполковник Михельсон освободивший Уфу и пленивший за Рубиночику, был застигнут в Уфе ледоходом. Он намеревался выступить к Симскому заводу, где, по его мнению, бродил Белобородов с тысячной толпой, и неподалёку от него Салават Юлаев с тремя тысячами башкирцев. Михельсон рассчитывал уничтожив эти бунтующие сборища, повернуть к Белорецкому заводу, куда будто бы направился пугачёв наступивший распутица значительно задерживал движение всех правительственных отрядов военачальники щербатов галицин мансуров и прочие разъединённые между собой пространством раскинув каждый на своём месте топографическую карту судили и рядили каждый на свой лад куда бы выслать им воинские отряды, дабы как можно скорей и успешней окружить Пугачёва, попутно пресекая на местах волнения народные. Но беда военначальников заключалась в том, что сам Пугачёв был как бы прикрыт шапкой невидимки. Где он, кто с ним, И военным начальникам воли неволи приходилось бороться с ветром, с пустотой, с неуловимым призраком. Одни из отрядов спешно посылались выставить заслоны на таких-то и таких-то реках, чтобы самозванец оказался в ловушке. Другие отряды спешили занять те и лины населённые пункты, с той же целью окружить Пугачёва. Но Пугачёв в это время находился от них за сотни верст. Третьи военноначальники, например, Михельсон, отыскивая затерявшийся след самозванца, тянули попросту говоря, верхним чутьём, как породистые собаки. Они свои действия зачастую основывали на ложных показаниях и бесплодно бросались то в одну, то в другую сторону. Вся эта естественность в тех условиях неразбериха была на пользу Пугачёву, позволяя ему осмотреться и усилиться. Мы знаем, что вместе с Кинзи и остатками своего воинства Емельян Пугачёв направился из села Тошлы в Башкирию. По дороге он получил известие о занятии Уфы Михельсоном и пленении Чеки Зарубина. Как ни старался Пугачёв взбодриться, это ему не всегда удавалось. Легче, кажется, пережить потерю отца матери, нежели лишиться таких своих верных помощников, как Подуров, Шыгаев, Горшков, Зарубин, Чека, Ваня Почиталин, старик Витошнов и другие. Сердце его томилось, однако на людях он держался бодро. И выходило это не потому только, что он того желал, Но главным образом потому, что люди были для него как подпора одинокому дубу в бурю. Чем больше верных людей вокруг, тем крепче и спокойней сердцу. Не унывай, дедушки, не клони головушек своих. Весна идёт, а там и летичка. Бог велит, во здравии будем и с победой. Небольшой Вознесенский завод куда ни прибыли, встретил царя батюшку с честью, чтоб снова поставить на колёса свою военную коллегию, лишившуюся нескольких руководителей. Пугачёв пожаловал в секретари казака Шундеева, а в повыдчики заводского мастерового из хорошо грамотных раскольников Григория Туманова. Чернобородый Приземистый с большими глазами и широкими крылатыми ноздрями Туманов сразу внушил к себе доверие Пугачёва. Горные заводы наши рады будут, что вы припожаловали на Урал, батюшка, было первым словом этого человека. И помощь вам окажут в людях и в оружии. Верю, брат Туманов, верю. Да ведь я и так разумею. Люди заводские и с крепких крепкие. Довольно присмотрелся я к ним. Да вот беда. Как сражение так и отхватит у меня сотни две. А пошто так? Он дело-то видишь ли выходит просто. Как шибка, иные помашут дубинками, да и бегут в рассыпную, как теплята. Ну а заводские те до последнего бьются. Кои ранение получает, кои смерть. эх, как бы не они, заводские, да не казаки молодцы, не выдюжить бы нам. ась, справедливы ваши речи, батюшка.